Получив с пристани весть, что прибыл обоз из Плескова с боярином и невестой в кавычках, князь Девислав сам вышел навстречу. Даже почти выбежал. Свадьба ожидалась осенью, и он с нетерпением ждал зажинок. Но с чего бы невесту привезли на месяц раньше, чем он только думал посылать за ней? Уж не случилось ли у них чего? Все было так, как ему сказали. «Длинный обоз» — боярин Гремеслав, старейшина любутской волости, а с ним старший плесковский княжич Белояр. И девушка в лодье, высоко сидящая на сосновой укладке и покрытая белой павлокой от дурного глаза. «Эк, вы меня нечаянно обрадовали!» — воскликнул Делеслав, дружески обнимая Гремеслава. Потом княжича. «А я еще пиво не варю!» Да и снопы, рженные, пока в поле колышутся. Примечание. Имеется в виду свадебный обычай стелить брачную постель молодым в авине на сорока рженных снопах. Конец примечания. Гремеслав хотел ответить. Открыл рот и опять закрыл. Переглянулся с княжичем. Лица обоих были странные. Что вы такие хмурые, не понял Девислав «Что невеста моя? Здорово ведь, коли привезли!» И посмотрел на девушку в лодье. «Но что там разберешь под Павлакой?» Было ясно, что Девислав ничего не знает и думает, что ему привезли Эльгу. «Лучше прямо здесь сказать», — торопливо шепнул Аська Бельше, «если сильно осерчает, здесь отбиваться вольнее. Если в дом войдем...» — Будем гостями, — напомнил Бельша, — а тут перебьют нас, да в реку побросают. Гремеслав тоже надеялся на мирный разговор, поэтому уклонился от немедленных объяснений. — Идемте, — спохватился Девислав. Простите, что такой я хозяин невежливый. — Огорошили вы меня. Я на зажинках только думал по невесту посылать, а вы тут уже, как снег на голову, идемте. «Невесту бери, моя баба ее устроит». Он поспешно послал кого-то задержанной. Она так и жила при нем, заправляя хозяйством и подращивая всех детей, его и своих. И теперь во главе всей этой ватаги уже бежала к причалу с поспешностью, небывалой для ее лет и положения. За прошедшие годы она потеряла еще пару зубов, но оставалась такой же худощавой и бойкой. Нежданное известие воодушевило ее так, что она то принималась смеяться, то утирала слезы. — Хозяйка приехала, — бормотала она, — княгиня наша! Уж я теперь на покой, с плеч долой! Ваша матушка новая приехала! — внушала она младшим детям, тербя за плечи попавшего под руку Вестимку. Но мальцы сообразили только, что надо ухватиться за нее и зареветь. Никакой другой матушки, кроме Держаны, они не хотели. А по пристани, по всему длинному предградью, на слиянии Ловоти и Полы уже летел слух. «Князю невесту привезли! Отовсюду бежал народ!» Рыбаки, лодочники, торговые гости, Жители Зорин-городка и ближних весей, Желая хоть одним глазом Глянуть на Сватов и девушку Под белой павлокой. Никто еще ее не видел, А уже всем было известно, И станом стройна, и лицом бела, А уж речь-то говорит, Будто реченька журчит. Отовсюду слышались крики, Раздавались обычные свадебные шутки, Кто-то запел про серую уточку да ясных соколов. Плесковские гости все лучше осознавали, в какой селок попали. Девислав уверен, что ему привезли его собственную обрученную невесту. А как они теперь скажут, что девка не та, и везут ее куда-то в Киев, а он останется с пустыми руками? Князь велел топить свою собственную баню. Первыми Держану вела туда приехавших женщин. А мужчин Девислав пока позвал к себе выпить квасу. Но и квас после жаркого дня в дороге их не развеселил. — Что-то вы, други мои, смурные такие, — заметил Девислав. И он скользнул взглядом по печальной рубахе Аски и по одежде двоих других, выражавший малую печаль в кавычках по более дальнему родичу. Не приключилось ли чего худого с приключилась у нас беда, подтвердил Гремеслав. Привелось нам проводить на тот свет воеводу нашего, Велигора. О! Девислав раскрыл глаза, услышав имя своего предполагаемого тестя. Что же с ним? Лиходеи его убили на норовье реке», — Гремеслав стал неторопливо рассказывать. Девислав смотрел на него, сжимая на столе серебряную чарку с квасом, и уже не улыбался. Когда Гремеслав упомянул о приезде киевлянина Местины Свенельдича, взгляд хозяина стал еще более пристальным. «Он что, к вам уже с женой приезжал? Он у меня тут был с супругой молодой. Они не поминал?» Что к вам заворачивал?» Гремеслав опять переглянулся с бельшей, Собираясь с духом. Потом откашлялся. Заворачивал. Еще как заворачивал. Умыкнул он у нас эту девку. Сговорился с ней и умыкнул. Как оно на Ярилу водится? Примечание. То есть на весенне-летние праздники, Посвященные Ериле, Срок свадеб в древней традиции. Конец примечания. «У вас умыкнул!» Едва верю ушам, повторил Девислав и подался к нему. «Его жена, у Лебова дочь из Волховца». «Обманул тебя собачий сын!» «Велигорова дочь эта была!» Теперь уже Девислав ответил только изумленным взглядом. Губы его дрогнули, но не сумели выговорить вопрос. Впрочем, он был ясно начертан на лице. — Та самая! — со вздохом кивнул Гремеслав. — Что тебе обещали? Да как бы он твою же невесту, украденную мимо тебя, повез? Вот и сказал, что Лебовна. Девеслав сидел, как громом пораженный. Мало того, что какой-то заезжий киевский варяг умыкнул его невесту, так еще и он, Девислав, принимал лиходею себя в доме, расспрашивал о новостях в Волховце и Ладоге, пивом поил. Казалось вполне естественным, что дочь Ульва не хочет видеть давнего недруга своего отца, через которого народ пало бесчестье. И разве могло ему прийти в голову, разглядывать чужую молодую жену? Он ведь вежеству учен! Пара приехал вместе с Ранди Вороном, которого он много лет знал как доверенного человека Ульва. Было очевидно, что они так вместе и едут из Волховца в Киев, где у Ранди торговые дела, а у Мистины служба и молодой князь. Все было так понятно, так обыкновенно. Кому бы на ум взошло подозревать, что эти двое как-то касаются его Девеслава дел, «А как же хохотали должно быть варяги над ним в душе в это время!» «Так кого же...» — через силу Девислав указал глазами на дверь. «Вы мне при... привезли...» «Да мы... Это сестра ее, второго воеводы нашего, Турлова, дочь. Вслед за сестрой в Киев везем...» чтобы, значит, и преданное... Чьё преданное? Её и... и сестры!» — докончил за них Девислав. Лицо его сейчас было спокойно, но при взгляде на это спокойствие становилось нехорошо. Оно будто наливалось изнутри грозной силой. — Ну уж, ли умыкнули девку! А мы до утра не сыскали. Теперь не воротишь! Гремеслав в отчаянии всплеснул руками. «Обычай такой? А мы в дедовских держимся. Мы бы ни почем своей волей уговор не нарушили. Мы ж не варяги какие, своего корня. Уж как мать ее убивалась! Говорила, одна радость мне во вдовстве оставалась, Чтоб дочку Девиславовой княгини увидеть. Ну уж, коли ей в Киеве жить...» так как подобает. Девислав почти не слушал его. Прикидывал, сколько дней прошло после отъезда отсюда Местины с его добычей, и есть ли надежда догнать по дороге. Сколько людей у него и Ранди. Сильно ли они задержатся на Волоках в верховьях Ловоти. Помогут ли смолянские полоцкие родичи. Ступайте-ка вы в баню. С тем же отстраненным спокойствием сказал он, «А я покуда...» Он не договорил. Но Плесковичем явственно послышался вслед за его словами «железный звон оружия». Когда Плесковичи ушли в баню, на смену им в избу ворвалась оживленная и распаренная держана. «А невеста хороша!» — возбужденно затараторила она с порога, уверенная, что деверь сгорает от нетерпения разузнать о которую видит только на свадьбе. Беленькая, как голубка, ладненькая такая, миленькая, тыщеватая немного, но это у девок бывает, станет с мужем жить, раздобреет, а как родит, так и вовсе. Молчит, словечко не молвит, вежество знает. — Это не наша невеста, — прервал ее излияние Девислав. — Как не наша? Опешила Держана. «А чья?» «А знает. Плесковичи ее в Киев везут. Это другая девка. Она аж у варяги умыкнули. И она здесь приезжала. Ты, мать, ее в баню водила». «Это когда ж такое было? А помнишь, варяг местину у нас был, будто бы с женой молодой. Это ее он и вез. Велигоровну, невесту мою нареченную». Держана от изумления села на лавку. — И что же теперь делать? — слабым голосом спросила она, в бессилию ранив свои дельные руки. — А вот позову стариков. Будем думать, что делать. Но по лицу князя Держана видела. И без совета он знает, чего ему хочется. Старейшины Зоричи ничуть не удивились, получив весть что князь немедленно желает их к себе. До них уже дошли слухи о приезде невесты. Стало быть, скоро свадьба? Хоть и не в срок, но у князя в любую пору хватит жито до пива и пирогов. Слава Перуну и Велесу в последнее время голодных годов не выпадало. Не в силах долго ждать. Девислав послал только за теми, кто жил ближе. И кого можно было собрать к следующему дню. Но ни один из приглашенных не был готов к тому, что не услышали на самом деле. Что делать будем, старейшины? Спросил князь, через силу изложив дело. Его жог стыд, что он предстал таким дураком перед своими и чужими. Спустим ли обиду? Вот она, дружба варяжская! Горячо воскликнул. Нудогость! Да За последние годы его волосы стали еще белее, но также вздымались над залысым лбом, будто пламя. Уж думалось, помирились с улебом Волховецким, и дары дарил, и лесть улещал, а подгадил, выбрал час и подгадил. — Так что же ты хочешь, княже? — спросил Кочебут. — Вдогон бежать? Ратишь, что ли, просишь? Старейшины зашумели. Собирать войско сейчас, когда шелся накос, и уже, считай, на носу были зажинки, и самая страда никому не хотелось. Не надо было даже объяснять, что именно в эту пору года отрывать рабочие руки от поля лучше сразу веревку на осину, да в петлю. Да уж не догнать, а не поди уже на Днепре. В Киеве только и достанешь — А там у них родня, Олег Киевский. — Да и на кой лешит тебе эта девка, княжа? — проникновенно убеждал Буислав. Да неужели ты на постель себе возьмешь девку из-под варяга и княги не посадишь над нашими женами честными? — Нельзя! — качали головами старейшины. — Не бывать! — От такого сорому... «Да Чуров на свадьбе придется к стенке повернуть!» Девислав стиснул зубы и молчал. Старики были правы. Даже если бы ему удалось догнать похитителей и захватить девушку, это совсем не то, что взять невесту честью у родителей. Такой княгине люди не потерпят. А если не сажать ее рядом с собой? Взять в полон, определить в челядь. Держание под начало. Невозможно. Это он и сам понимал. Даже в горячке обиды. Девушка, близкая родственница, и Плесковскому, и Киевскому князьям с такими не поступают нечестно. Это война сразу с двумя могущественными правителями, да еще сразу на двух рубежах, с полудни и полуночи, да и волховец третий. Нужно было изыскать другой способ восстановить свою честь. И подарками из двух кусков шелка и трех совалей, как в прошлый раз не обойдется. Так что же, спустим обиду варягам? насупясь, дед нудят окинул прочих старейшин мрачным взглядом. Пусть ездят на нас верхом, допинают, да как вздумается, пусть раззявами ославят на весь белый свет. «Сымаете хоть портки с нас, мы ничего!» «А кого же Плесковича привезли-то?» Прюбопытствовал Крепень. «Мы уж думали, княгиня наша, а она кто?» «Это дочь второго Плесковского воеводы, сестра той, первой». «Так возьми эту!» Не понял затруднения Буэслав. «Чего толкуем-то? Коли есть честная невеста?» «Та прежняя!» Была внучка князя Судогостя От его дочери, А у этой отец варяг, Мать Люботинского старейшины дочь, Не княжеского рода девка. Знал тот пес смердячий, Которую мыкнуть Бросил нудята. Я Люботинского старейшину знаю, Заметил Слави гость. Доброзор, Гремеборов сын, Добрый род, Люботичи и Славы хорошей. У меня бабка оттуда была. Про Люботинских девок Кто худое слово скажет? И рукодельный, и нравом добры. Здесь сын Доброзоров, Гремеслав. Он ее привез. Гремята, — обрадовался Славига. А что ж не сказался, я повидался с ним. Да чего со стариками видаться? Нам бы девку повидать подмигнул Снегирь, удалой молодец, как его дразнили за то, что последняя жена была ровесницей внучек, но исправно рожала ему новых детей. «Хороша ли девка? Если с собой приглядно, а роду хорошего, так чего не взять-то?» «С худой овцы хоть шерсть клок!» «Одну варяге умыкнули, другую сами им отдадим с честью и приданым. Забирайте, нам не надобно, так что ли?» А преданные, хорошо ли? Хорошо. Десять укладок сам видал на пристани. А грабьев несчесть. Пусть девку приведут. Смотри на устроим. Наша княгиня. Имеем право глянуть, кого берем. Ведите, ведите. Девислав в изумлении оглядел собрание и вдруг расхохотался. Он, дурень, наладился воевать. Уж мысленно меч свой варяжский вздел на плечо, а его тут почти женили. Гулять на свадьбе старейшинам хотелось явно больше, чем снаряжаться на рать. Но что делать? Спорить? Убеждать, что надо оторвать работников от жатвы и послать в военный поход, чтобы привести побывавшую под другим девку и тем поссориться с тремя сильными князьями? Даже если князь сходит с ума, Старейшины на то и существуют, чтобы вернуть его в разум и не позволить наломать дров. Послали за плесковичами, которые ждали в княжьей избе. Гремята! завопил обрадованный встречей с родичем Словегость. Показывай невесту, которую привез. Славига, братья, вот доля привела свидеться. Да как же показывать? Девка-то не. — Князь согласен эту взять. Я ему ж растолковал, как ваш род хороший, почитаем. — Да уж мы-то никому славы добрые не уступим, — ободрился Гремята. — Однако растолкуй мне, зачем вам девка? — Да князю жениться, — втолковывал Славига, оплаумившему от такой чести родичу. — Согласен, князь. Одну вы не уберегли, так эту берем взамен к нам понравится и к ли приданную добрая. Гремеслав возрился на него, потом на Бельшу. Тот, как и Аська, сидел с открытым ртом. Мысль предложить Уту в жены Девиславу взамен сбежавшей Ельки не приходила им в голову. Все хорошо понимали разницу между сестрами. — И что же он э, в княгине ее берет? — помолчав, уточнил Гремеслав. «А это как нам понравится!» — с шутливым вызовом протянул Славига. Гремеслав еще подумал и кивнул. «Беги, Аська, за сестрой! Пусть она там украсится получше!» «И во сне не видала такого счастья! А вдруг и дастся! Она девка добрая! Макош наградит!»